Глава 9. Быт эпохи. Что носили? Как внешний вид проявляет внутреннюю политику? Потому что носили люди на улицах, можно было с уверенностью сказать, не читая свежих газет, прежняя ли власть или произошел переворот. Новый император, новый дресс-код. Вместо того, чтобы приходить с измененной политической программой, можно просто изменить внешний вид. Точно так же и облик Пушкина соответствовал его внутреннему состоянию и периоду становления. Как правило, поэт четко следовал крикам и даже шепотам моды. В дерзкий петербургский период Пушкин носил щегольский черный сюртук и модный блестящий цилиндр или боливар. А когда он появлялся перед друзьями в красном архалуке с зелеными клеточками, то это уже соответствовало его семейному статусу. Чтобы выразить душевный хаос, усталость и абсолютную неопределенность будущего, Пушкин приходил в буфет Черниговской гостиницы в желтых, нанковых, небрежно надетых шароварах, и русской цветной из измятой рубахи подвязанной вытертым черным шейным платком. Поэт и коммергер Андрей Подолинский, дело было летом 1824 года, принял его тогда за полового. В сентябре 1826 года, после разговора тет а -тет с императором, Пушкин принимал гостей в гостинице Европа, в татарском серебристом халате, демократический халат, с голой грудью при полном отсутствии комфорта в номере, что означало уверенность в себе поэта, обласканного главным по державе. Переместимся теперь ненадолго в последние десятилетия XVIII века. В позднем Екатерининском периоде мужчины носили камзол малинового или зеленого цвета, расшитый золотом и разнообразными шелками, и штаны-кюлоты до колен. Там, под коленями, они и застегивались, и были сшиты по контрасту из черного атласа. Кюлоты предполагали белые шелковые чулки и башмаки на пряжках с драгоценными камнями. В тон камням на пряжках должны были сверкать бриллиантовые пуговицы на камзоле. Местные ювелиры работали круглосуточно. Композицию дополняли шитые или кружевные манжеты. При этом пряжки гармонируют с пуговицами. Перстень на пальце с вашей табакеркой. Табакерка с цветовой гаммой камзола. Женские платья шили из атласа и бархата и украшали всяческими дымками полупрозрачная шелковая ткань и золотой бахромой. Композицию дополняли красные каблуки, подтверждавшие знатность, как у женщин, так и у мужчин. Можно было бы и подковы лошадей, доставлявших господ к требуемым адресам, делать красными. Лавласов обветшала слава со славой красных каблуков и величавых париков. Во Франции главным трансформатором одежды стала французская революция. Отречемся от старых камзолов. Женщины надели античные туники и легкие сандали. В России, севший на престол в 1796 году Павел I, вне закона были объявлены круглые шляпы, большие шейные платки, панталоны и сапоги с отворотами. Категорически запрещались жилеты, за ношение которых Можно было тут же оказаться в камере предварительного заключения. Всем надлежало перейти на треугольные шляпы и ботфорты, что-то вроде перехода на летнее или зимнее время. И никаких фраков. Через три месяца после рождения Александра Пушкина Павел I, доводя атаку на вольнодумие до логического завершения, запретил бакенбарды. И аплодировать при императоре в театре разрешалось только вместе с царем. Порядок, дисциплина и субординация. Камзолы и башмаки с пряжками в принципе разрешались. Но лучше, если хотите от царя льгот и ощутимых привилегий, однобортные кафтаны со стоячим воротником. Когда Суворов, не сдержавшись, высказался против чрезмерного пристрастия к косичкам и пудре, он был немедленно отправлен в отставку, несмотря на неоспоримые заслуги перед Отечеством. Грозно спящий средь тумана и вроде бы хорошо укрепленный Михайловский замок не спас императора. Как только в столице появились круглые шляпы, стало ясно без газет, что Павла больше нет. Через пару дней вслед за круглыми шляпами вернулись и жилеты с панталонами. Парики убрали в комоды, надевая лишь в редких случаях. А в моду вошел естественный цвет волос. Те, кто мог, стали в срочном порядке отращивать бакенбарды. Александр Пушкин хотел всей душой присоединиться к вольнодумному тренду, но не мог. Двухлетний ребенок плакал, а родители не понимали, из-за чего он плачет. В кавалерийских полках, причем как у офицеров, так и у солдат, вновь входит в моду забытая мужская серьга. Серьга в ухе солдата или офицера и круглые шляпы в Петербурге и Москве ставят общественный диагноз – послабление, раскрепощение и оттепель. Следующим преобразователем внешнего вида стала Отечественная война 1812 года. Странно было бы, воюя с Францией, носить все французское. Если уж отказываться от французского языка, то уж точно надо переходить на сарафаны и кокошники, что некоторые дамы из высшего общества и стали делать. Лет через 15 Николай I зафиксирует сарафан с кокошником как официальное придворное платье. Лицейский выпускник Пушкин, приехав в Петербург, уже не застал башмаков с пряжками. А узкие в обтяжку панталоны, спрятанные в сапоги, постепенно вытесняются широкими панталонами, надетыми поверх сапог. На груди торжественно появляется черный атласный галстук. Пели тогда так. На нем большие панталоны и черный галстук на груди. Зачем? Зачем я повстречала его на жизненном пути? Главной же парадной мужской одеждой стал недавно запрещенный фраг. Но панталон и фрак-жилет – все этих слов на русском нет. Во фраке можно было приехать на бал, на банкет, в театр, на торжественную церемонию, кроме тех случаев, когда надо было являться в мундире. В петле правого лацкана носили уменьшенную копию значка об окончании университета или другого образовательного заведения. Таким образом, можно было тут же узнать уровень образования человека, как по QR-коду. Удобно. Поверх левого лацкана фрака крепились на цепочке уменьшенные копии орденов. Если орденами человек не вышел, то в петлицу левого лацкана вдевалась бутоньерка из белых орхидей. И, конечно, при фраке носили галстук-бабочку. Под фраком – жилет и специальная рубашка, застегивающаяся при помощи ленты на которую нашиты перламутровые пуговицы. Между пуговицами предполагались небольшие бриллианты. В знак легкого издевательства над запретами Павла I в пушкинскую эпоху было модно носить несколько жилетов сразу. Например, шелковый двубортный жилет с шерстяным поджилетником. Здесь кажут франты записные свое нахальство, свой жилет. Жилеты специально делались узкими. Тогда их застегивали наполовину пуговиц, чтобы хорошо была видна рубашка, пуговиц в пять с драгоценными камнями между ними. Работа ювелира должна быть на виду. С другой стороны, фраки и уж точно мундиры портили мизансену бала, не слишком сочетаясь с легким античным стилем женских платьев, воздушных, полупрозрачных. Чем ближе была девушка в бальном платье к изображению на древнегреческих барельефах и амфорах, тем она лучше вписывалась в прогрессивный тренд. Совместная, мужская и женская. Обувь. Обувь мужчины носили черным, сапоги для повседневных случаев и больные туфли для торжественных. Если до южной ссылки Пушкина панталоны все-таки надевали внутрь сапог, тогда на отворотах сапог делали кисточки. С кисточками веселее. Но после отправления поэта в Кишинев, панталоны стали надевать строго поверх, и никаких вам кисточек. Оттепель закончилась, тут уж не до кисточек. Женщинам приходилось гораздо сложнее. Надо было иметь туфли всех цветов. В первую половину суток цвет туфель должен был совпадать с цветом подкладки платья, тогда как вечером в основном требовались белые туфли. Причем утренняя обувь еще и делилась на туфли до завтрака, туфли во время завтрака и туфли для прогулки после завтрака. Туфли шились из ткани. Собственно, для каждого случая требовались туфли из различных видов ткани. Для выезда поверх туфель надевались длинные бархатные сапоги с боковыми застежками. Под цвет туфель необходимо было подбирать чулки. Под тонкие чулки надевали блонды, кружева. Ну и раз уж упомянули кружева, они обязательно должны были присутствовать на выходном платье женщины. В больших количествах. И, конечно же, в В, исполнения. в Круг Стана вьются и трепещут прозрачной сетью кружева. Перчатки Цвет перчаток зависел от цвета костюма, платья и ситуации. К трауру черные. В первую половину суток более светлые перчатки во вторую более темные. В перчатках ценились хороший крой и качество кожи или замши. У женщин перчатки длинные, чуть ли не до локтя, которые снимались только за столом. Если женщина занимала ложу, она обязана была сидеть в белых перчатках. Для щегольства на перчатках делали петельки и золотые пуговицы. У мужчин цвет перчатки полагался до визита в тон костюма. К торжествам белые лайковые, для охоты из желтой кожи. Перчатки мужчины часто держали в руках, но иногда этикет требовал быть в перчатках. Перчатку, кстати, удобно бросить в лицо для экстренного вызова на дуэль. Шляпы. Главным головным мужским убором являлся цилиндр, который появляется в 18 веке и потом меняется на глазах. Расширяется, сужается, растет вверх пригибается вниз. Тоже можно сказать и о полях цилиндра. Они живут своей активной жизнью, постоянно видоизменяясь. Цилиндр Живое динамичное существо в истории. В 1840-е годы он впервые стал квадратным. Именно такой квадратный цилиндр заказал себе в качестве протестного эпатажа Михаил Петрашевский, обучавшийся на юридическом факультете. Любимый головной убор Пушкина в дерзкий петербургский период – широкий боливар, шляпа грандиозных размеров с широкими полями. Назван в честь Симона Боливара борца за независимость будущей Боливии. Не каждая дверь пропустит поэта в Боливаре. Чтобы войти в узкий проем, Боливар нужно было предварительно снять. Именно в такой широкой шляпе Онегин едет на Бульвар. Вообще, если на тебе Боливар, значит, ты не чужд вольнодумства и либеральных взглядов. Шляпу с узкими полями называли марилью по имени политического оппонента Боливара. Женские шляпки, как и туфли, должны были меняться в зависимости от цели выхода из дома. Визит – в шляпке. Театр или бал – в берете. Вы же помните женщину, разговаривавшую с испанским послом в малиновом берете. На дамской шляпке обязательно красовалась вуаль, которую еще называли на французский манер «флёр». Помните, как горожанка молодая, флёр от шляпы отвернув, глазами беглыми читает простую надпись? Домашняя. Дома все носили просторное одеяние без пуговиц, с витым поясом, в нашем понимании халат. Его еще называли шлафер И обновила, наконец, на шлафер и чипец. У женщины было свое домашнее. Неглиже – это дамская одежда для приема посетителей по утрам. Как правило, до завтрака. И вполне себе приличная. Корсет надевали только подбальное платье. Он плотно стягивал талию. Поверх платьев надевали накидки – мантилью, ротонду, тальму и манто. зимой, шубы и муфты, в которые от холода прятали руки. Отправляясь на последнюю дуэль, Пушкин сначала надел бекешку, утепленный кафтан, но затем вернулся и велел подать шубу. На дворе в тот роковой день было холодно. Носовые платки. Или платок поднимите ей. Поэт в детстве, когда он еще не был поэтом, терял носовые платки, в среднем два 3 в неделю. Надежде Осиповне это надоело, и она велела пришить, чуть не написал пришила, носовой платок к Сашиной куртке. В таком виде, хоть сквозь землю проваливайся, мальчик обязан был выходить к гостям. С тех пор Пушкин ненавидел носовые платки. Вообще платки в народе утиральники. Одна из многих вещей у дворян, которая не делалась у ювелира. Вышивали, конечно, золотом. Вензеля и фамильные гербы по углам, обшивали кружевами, но бриллиантами, бриллиантами было не обсыпать. Ювелиры, как и Пушкин, носовые платки не любили. В отсутствии веера положение носового платка на балу также означало определенные вещи. Прижала барышня платок губам, хочет познакомиться. Если же смотрит на вас и раскладывает платок в руке, это ваш день. Вам несказанно повезло можно осмелиться на решительные действия. Шарфы. Красные каблуки сменили красные шарфы. Шарф вообще функциональная и удобная вещь. Для смены наряда достаточно было просто сменить шарф. На портрете Кипренского у Пушкина клетчатый шарф через правое плечо. Возможно, это сложенный плед, но плед, по сути, это тот же шарф, только растолстевший. Из клетчатой ткани шили и брюки, что выглядело достаточно современно. Неторопливо проходить, фланировать. Мимо окон театральной школы у Львиного мостика Пушкин предпочитал в испанском плаще, закинув полу на левое плечо. То есть использовал плащ как шарф.